Глава вторая. Рыцари Агахи. Мы летели по небу подземных глубин в направлении Агахи. Те, кто особой скорости похвастать не мог, летел верхом на созданных арканах снежных драконах. При такой скорости мы уже скоро будем на месте. «Хей!» Стоящие на спине снежных драконов парни выбрасывали свои кулаки вперед. А девочки, которые были на спине другого дракона, пропели О! Хей! Обливаясь потом. Парни синхронно работали кулаками. «Да нет, не так. Сожмите свою любовь вот так покрепче и выбросите её с чувством благодарности. Врага нужно завоёвывать, а не побеждать!» Громко сказала Элиан. Я назначил девочек из хора Владыки Демонов инструкторами по песням и танцам на этот раз. Ученики уже выбрасывали кулаки идеально скоординированно, но, похоже, этого было недостаточно. «Да что ты от нас хочешь? Кончай стебесмысленный бессмысленный бред!» проворчал Рамон. У других учеников на лицах тоже было написано, что они не знают, что им делать. М -м, как бы им это прояснить? Видимо, придётся так. Пусть вообразят кого-то конкретного!» Сказала Джессика. «Думаю, подойдёт. Пусть вообразят того, кто им нравится, и ударят его!» Элен кивнула соглашение со словами Нона. «Ладно, тогда давайте попробуем ещё раз!» Элен повернулась к парням. «А как вам такое? Вообразите того, кто вам нравится...» И как вы выбрасываете кулак цели с него? Так понятно? Но замешательство парней от этого лишь возросло. Врезать тому, кто нравится? Вот теперь запутался ещё сильней. Понимаешь, я не могу ударить того, кто нравится изо всех сил. Элен наклонилась вперёд и кивнула, соглашаясь с парнями. Вот-вот, понимаете, о чём я? Вы не можете ударить его со всей силы. Тогда как выбросить кулак? А сделать это нужно вот так, с любовью. Лен с любовью выбросила кулак с криком «Хэй!». «Ладно, давайте попробуем!» «Хэй!». Парни боязливо выбросили кулаки. Удары у них получились, если описать одним словом «неуверенные». «Ещё раз! Хэй!». «Успеют ли эти молодошные подготовиться до нашего прибытия в Агаху?», сказала смотрящая исказа с тренировкой Саша. «Поскольку мы готовились, разбившись на несколько групп, команда Анаса в данный момент ожидала своей очереди». «Думаю, будь у них опыт, всё было бы иначе», — сказал Рэй. Саша обернулась и посмотрела на него угрюмым взглядом. «Какой ещё опыт? Какой?» Рэй лишь безмолвно улыбнулся. Саша вздохнула. «Нет, правда. Вот почему флиртующий каждый день...» Едва Саша это сказала, как замерла с открытым ртом. Перед её взглядом были глаза, источающие убийственный холод. «Каждый день, говоришь?» «Мне тоже интересно, о каком таком опыте ты ведёшь речь, Рэй Грансдори». За спиной Рэя буквально из ниоткуда взялся полностью скрывший все следы своего присутствия Син. Продолжая улыбаться, Рэй возвал к Саше взглядом. Та притворилась, будто ничего не знает. Опыт какого рода? С любопытством спросила Зоси у миса. А, какой еще опыт? Ой, мисочка, невинно ты не прикидывайся? Элеонора подняла указательный полец и тыкнула мису в кончик носа. «Может, ты и права, но Зесси пока рано об этом говорить». Элеонора хихикнула. «Всё нормально. Это входит в рамки обучения для одарённых детей». «Ни разу это не нормально, влезла Саша. «Давай, Зесси, подумай о том, кто тебе нравится, и сделай хей. Зесси кивнула, сжала оба кулака и подошла ко мне. Хей. Я легко остановил выброшенный Зесси кулак своей рукой. «Весьма неплохой кулак». Дома императора мяча он тоже придется по душе. Я хорошо, наношу удары. Почувствовав уверенность в себе, Зэсия продолжила наносить удары. Выглядело это очень мило. Попрактикуем подтанцовку самостоятельно? спросила Миша, наклонив голову на бок. «М -м, я в целом не против, но хорошо бы кто-то О-о-о, пел!» устала, ответила Саша. Можно еще песню? Вот ее я точно не стану практиковать! Миша несколько раз моргнула. Потому что ты и поешь хорошо? Ха, впервые об этом слышу. Хотелось бы как-нибудь послушать. Что? Изумленно воскликнула Саша, услышав мои слова. Ты хочешь, чтобы я спела это? Ты приказываешь мне это? Не хочешь, как хочешь. Мне просто хотелось бы хоть раз послушать, как ты поешь. Услышав это, Саша покраснела и отвернулась. Что, спеть? шепотом спросила Саша. «Спой, что нравится». «Ну тогда...» Саша приблизилась ко мне, поднесла губы прямо к моему уху и шёпотом запела. «Не открывай их!» Саша напряжённо смотрела на меня, опустив голову. «Не открывай их!» Она потупилась ещё сильней, и её щеки покраснели. Пела она тихо, но исполнение было хорошим и чувственным. «Не открывай их! Запретные!» Саша отвела взгляд и мило напрягла голос. Эти врата. О, -о, О, подпела ей Миша. Хм, весьма неплохо. Она вполне могла бы выступать на публике, если бы так не стеснялась. Ты молодец, сказала Миша и тихонько ей поаплодировала. Ты тоже. О, -о, -о неплохо пропела. Мои слова бросили Мишу в краску. Может, и я попробую? Рин подлетел к нам, вероятно, чтобы уйти от преследования Сина. «Думаю, парням стоит отрабатывать удары кулаками. У нас нет времени подтягиваться до уровня пения хора в лодыке демонов». «Тогда, я думаю, интереснее будет сделать что-то вроде кулачного танца». Ага, а это можно устроить». «Думаю, у Рэя с Тином не возникнет никаких проблем с импровизацией. Главное, сделать её зрелищной». «Попробуем, как только у ребят начнёт получаться потанцовка». «Братик». «Летящая впереди всех аркана обернулась». «Я увидела впереди стаю драконов». «Они атакуют драконида!» Я взглянул магическими глазами вниз и увидел там, как она и сказала, много драконов, окруживших одного юношу в красных рыцарских доспехах и одежде. «Это снаряжение рыцаря Агахи». Действительно, его одежды и доспехи очень напоминали те, что носил Дидрих. «А этот драконид довольно силён», — сказала Саша. Юноша рубил нападающих на него драконов одного с другим, пинал в голову или же отгонял морозным дыханием, Охотился он на них, судя по всему, далеко не в первый раз. Не похоже, что он хочет их убивать. Чего он добивается? Юноша не наносил драконам смертельных ранений. С таким уровнем силы он должен был в легкую прорваться через окружение. В стаях драконов возле Агахи всегда есть вожак. Скорее всего, он пытается выманить его. Стоило Аркане договорить, как поверхность земли с грохотом разорвалась, и оттуда явился черный дракон-мутант с двумя рогами и острыми крыльями. Он был куда крупнее, чем остальные драконы в стае. Это и есть вожак? Да. Юноша нарисовал на своём мече магический круг и пробормотал Прасос Гагна. Примечание переводчика записано как «Призыв божественного артефакта», а второе как «Бог красного клинка». В меч сошёл бог, и тот окрысился в красный цвет. Лезвие удлинилось и стало в несколько раз толще. Он медленно вскинул гигантский меч и собрался биться с приближающимся вожаком, В этот миг изо рта рыцаря потекла кровь. Он прикрыл рот рукой и сильно закашлял, срыгивая кровь. Он уже был ранен? Из-за этого его магическая сила резко снизилась. «Ха, видимо, он умрёт». Юноша выронил огромный меч из рук, словно растеряв силы. Судя по всему, тело не слушалось его, а дракон-вожак тем временем уже приблизился к нему вплотную. Дракон издал оглушительный рёв, раскрыв пасть. Его свирепые клыки устремились к рыцарю Агахи, Лицо вожака вошло в землю и поднялась туча пыли. Однако юноше ему съесть не удалось, поскольку я схватил парня и вытащил из пасти дракона за мгновение до этого. «Двигаться можешь?» «Благодарю вас. Но тело совсем меня не слушается. Прости меня и бегите. Это вожак. Ужасающий дракон-мутант, с которым не сравнится даже целая стаи драконов». Стоило рыцарю закончить фразу, как вожак рыкнул и бросился на нас. «Ноже, скорее уносите ноги!» «Я как-нибудь выиграю вам!» Рыцарь выпучил глаза. «Должно быть из-за того, что я ринулся прямо на вожака». Дракон широко раскрыл пасть и извергнул уголь на чёрное дыхание. Я приблизился к нему вплотную, уклонился от дыхания и впил ногтями руки в ногу дракона и крепко за неё схватился. Огромный дракон-вожак взлетел, как пушинка. и рыцарь широко раскрыл глаза. «Вот это сила!» Я ударил дракона об землю используй мой меч!» Приложив все свои силы, юноша поднял большой меч и бросил его, однако в процессе его вырвало кровью, и у него подкосились колени. В итоге брошенный меч улетел совсем в другую сторону. Извергнутое вожаком черное как смоль дыхание проглотила меч и отбросила его вдаль. Ах! Юноша вытащил меч из магического круга хранилища и вновь влил в него магическую силу. «Прекрати! Ты умрёшь, если используешь магию в таком состоянии!» «На чешуё чёрного вожака-дракона можно ранить лишь мечом с гаг!» Рыцарь прервался на полуслове и ошеломлённо уставился на меня. Я вонзил в лежащего вожака пальца с бёвзда. Чешуя дракона, которую, по словам юноши, нельзя было пронять ничем, кроме меча с гагной, была легкую разбита, и мои пальцы, прорвав его кожу, пробили плоть. Я раздавил его основу, и вожак, издав предсмертный крик, рухнул замертво. «Как? Чёрного вожака?» С одного удара и рыцарь смотрел в мое лицо с потрясенным видом.